Рядом со мной на скамейке кто-то забыл журнал, и я начал читать. Может быть, перестану думать о мистере Антолине и о всякой чепухе, хоть на время забуду. Но от этой проклятой статьи мне стало во сто раз хуже. Там было про всякие гормоны. Описывалось, какой у вас должен быть вид, какие глаза, лицо, если у вас все гормоны в порядке. А у меня вид был как раз наоборот — у меня был точно такой вид, как у того типа, которого описывали в статье, у него все гормоны были нарушены. Я стал ужасно беспокоиться, что с моими гормонами. А потом я стал читать вторую статью, как заранее обнаружить, есть у тебя рак или нет. Там говорилось, что если во рту есть ранки, которые долго не заживают, значит ты, по всей вероятности, болен раком. А у меня на губе внутри была ранка уже недели две. Я и подумал. Видно, у меня начинается рак. Да, веселенький журнальчик, ничего не скажешь. Я его бросил и пошел прогуляться. Я высчитал, что раз у меня рак, я через два 3 месяца умру. Серьезно, я так думал. Я был твердо уверен, что умру. И настроение от этого не улучшилось, сами понимаете. Как будто начинался дождь, Но я все равно пошел гулять. Во-первых, надо было позавтракать. Есть не хотелось, но я подумал, что все-таки надо подкрепиться, съесть, по крайней мере, что-нибудь витаминозное. Я пошел к восточным кварталам, где дешевые рестораны. Не хотелось тратить много денег. По дороге я увидел, как двое сгружали с машин огромную елку. И один все время кричал другому. Держи ее, чертову куклу, крепче держи, так ее и так очень красиво говорить так про рождественскую елку, но мне почему-то стало смешно, и я расхохотался. Хуже ничего быть не могло, меня сразу начало мутить, я чуть не стравил, но потом прошло сам не знаю как, и ведь я ничего не свежего не ел, да и вообще желудок у меня выносливый. Словом, пока что все прошло, я и решил, надо поесть». Я зашел в очень дешевый ресторанчик и заказал пышки и кофе. Только пышек я есть не стал. Не мог проглотить ни куска. Когда ты чем-нибудь очень расстроен, глотать очень трудно. Но официант был славный, он унес пышки и ничего с меня не взял. Я только выпил кофе и пошел по направлению к пятой Авеню. Был понедельник, подходило Рождество, и магазины торговали вовсю. На пятой Авеню было совсем неплохо чувствовалось рождественское настроение. На всех углах стояли бородатые Санта-Клаусы, звонили в колокольчики, и женщины из армии спасения, те, что никогда не красят губы, тоже звонили в колокольчики. Я все искал этих двух монахинь, с которыми я накануне завтракал, но их нигде не было. Впрочем, я так и знал, потому что они мне сами сказали, что приехали в Нью-Йорк учительствовать, но все-таки я их искал, Во всяком случае, настроение вдруг стало совсем рождественское. Миллионы ребятишек с матерями выходили из автобусов, выходили и выходили из магазинов. Как было бы хорошо, если бы Фиби была со мной. Не такая она маленькая, чтобы глазеть на игрушки до обалдения, но любит смотреть на толпу и вытворять всякие глупости. Прошлым Рождеством я ее взял с собой в город за покупками, чего мы только не выделывали! По-моему, это было у Блумингдейла. Мы зашли в обувной отдел и сделали вид, что ей, сестренке, нужна пара этих высоченных горных ботинок, знаете, которые зашнуровываются на миллион дырочек. Мы чуть с ума не свели этого несчастного продавца. Моя Фиби перемерила пар двадцать, и каждый раз ему, бедняге, приходилось зашнуровывать ей один башмак до самого колена. Свинство, конечно но Фиби просто умирала от смеха. В конце концов мы купили пару домашних туфель и попросили прислать на дом. Продавец оказался очень славный. По-моему, он понимал, что мы балуемся, потому что Фиби все время покатывалась со смеху.